Неуловимый Саддам Хусейн Как становятся диктаторами? Все немного по-разному и вместе с тем одинаково, проходя через недовольство существующим положением, через стремление изменить жизнь к лучшему, жажду власти и страх ее потерять. 20 век знал многих тиранов, но среди них один – Словно иллюстрация к пособию, как стать диктатором. Саддам Хусейн родился 28 апреля 1937 года в деревне Аль-Авджа на юге округа Тикрит. Его отец Саддами Хусейн Маджид, умерший до рождения Саддама, был бедным крестьянином. Мальчик вырастил и воспитал дядя Ибрагим. Аль-Хасан, женившийся на вдове брата. В десятилетнем возрасте Хусейн впервые проявил характер, который почти через 30 лет приведет его к вершинам власти. Он захотел учиться и в 1947 году сбежал из дома в Тикрит, где жил его дядя по матери Хейраллах Тульфах. Там Саддам поступил в начальную школу. В 16 лет юноша попытался поступить в Багдадскую военную академию, но сказался недостаток образования, и его не взяли. Тогда он поступил в школу Аль-Карх. Почти сразу же Хусейн примкнул к националистическому движению. В 1956 году недовольство многих слоев населения Ирака бедностью и разрухой, царившей в стране, вылилась в неудачную попытку свержения монархии, в которой участвовал Саддам. Обретенный опыт привел Саддама к пониманию необходимости совместных организованных действий, и на следующий год он вступил в иракский филиал партии Бааас, призывавший к единству арабов и борьбе за создание панарабского государства. В 1958 году Саддам принял участие в революции, которую возглавил генерал Абдул Карим Кассим. 14 июля 1958 года восставший народ изгнал навязанную англичанами монархию и провозгласил Ирак республикой. Партия Баас выступила в поддержку нового правительства, но позже идейные противоречия между правительством и арабскими радикалами привели к разрыву. Баас вынуждена была уйти в подполье. Началась вооруженная борьба с режимом Кассима. Саддам не остался в стороне от этой борьбы. 6 октября 1959 года он участвовал в неудавшемся покушении на Касима, был ранен и с большим трудом бежал в Сирию. Из Дамаска Саддам переехал в Каир, где сначала закончил среднюю школу, а потом колледж права. Будучи приговорен на родине к высшей мере наказания, он смог вернуться в Багдад после революции 1963 года, желая участвовать в строительстве нового Ирака. К этому времени Саддам занял видное место в иерархии партии и был назначен начальником службы порядка. Но в том же В 1963 году правительство БААС было свергнуто армией под руководством генерала Аррефа. В условиях подполья Саддам продолжал политическую деятельность. В феврале 1964 года было принято решение о создании нового иракского руководства БААС в составе пяти человек, среди которых были генерал Ахмед Хасан Аль-Бакр и Саддам Хусейн. В том же году Саддам был арестован и провел в тюрьме четыре года. В 1966 году бежал из тюрьмы, чтобы участвовать в борьбе против режима. В сентябре 1966 года чрезвычайный региональный съезд партии назначил Аль-Бакра секретарем, а Хусейна его заместителем. Одновременно Саддам возглавил Джихас Ханин секретный отдел, занимавшийся вопросами разведки и контрразведки. Воспользовавшись поражением коалиции Египта, Сирии, Иордании и Ирака, в шестидневной войне 1967 года, 17 июля 1968 года Бас совершил успешный переворот. В организации этого переворота Саддам играл уже ведущую роль. Он возглавил отряд членов партии, направленный на штурм дворца. Верховная власть в стране перешла к Совету революционного командования, СРК, во главе с Аль-Бакром. Генеральный секретарь Баас занял также посты президента страны и верховного главнокомандующего. Саддам стал заместителем председателя СРК. С этого момента Саддам неуклонно шел к высшей власти. В 1972 году он национализировал все западные нефтяные компании, ликвидировав их монополию на иракскую нефть. В 1977 году вторично был избран заместителем генерального секретаря партии «Баас» после чего занялся установлением полного идеологического и административного контроля над армией путем назначения на высшие посты лишь офицеров, вступивших в Баас. Саддам фактически проводил курс на переход к однопартийной системе, опирающейся на армию. Реальная власть постепенно переходила от Аль-Бакра к Саддаму. И, наконец, 16 июля 1979 года, после ухода в отставку президента Ахмеда Хасана Аль-Бакра, Саддам Хусейн был избран генеральным секретарем регионального отделения партии БААС в Ираке, председателем Революционного командного совета и президентом Республики Ирак. Хусейн прекрасно понимал, что реализация его планов по развитию Ирака и возрождению арабского единства невозможна без резкого повышения уровня жизни населения. Поэтому он приступил к проведению экономических и социальных реформ, опиравшихся на доходы от экспорта нефти. Была проведена модернизация экономики Ирака, включающая индустриализацию и механизацию сельского хозяйства. Реформа системы образования вела в стране обязательное бесплатное начальное образование, резко повысив грамотность и культурный уровень населения. Возросла деловая активность. Экономические реформы сопровождались политическими и этническими репрессиями направленными на укрепление власти и усиление единства страны. Жестокие удары были нанесены по курдской автономии. Более 350 тысяч человек депортировано из Курдистана. Сожжено 250 курдских деревень. Началась борьба с коммунистами, вытеснение их из всех сфер жизни иракского общества. В мае 1978 года Хусейн объявил коммунистов иностранными агентами, предателями иракской родины, арестовал и казнил около 30 руководителей Иракской коммунистической партии, ИКП, после чего партия ушла в подполье. Одной из мер сплочения общества стала война с Ираном, возглавляемым аятолой Хамини. Сама по себе эта война не имела смысла. Ни в одной из стран не было решающего преимущества, и военные действия шли вяло. Вполне возможно, что развязыванию войны поспособствовали США, крайне негативно отнесшиеся к исламской революции в Иране. Тем самым они одновременно вывели из активной борьбы с Западом Сразу две крупные арабские страны, а заодно получили возможность продавать оружие обеим сторонам. Во всяком случае, военные подразделения США в Персидском заливе неоднократно атаковали иранские корабли и даже сбили иранский пассажирский самолет. Война закончилась в 1988 году. Под давлением Запада Иран был вынужден отказаться от лозунга «Война до победного конца» и признать резолюцию номер 598 Совета Безопасности ООН. Ирак тут же объявил о своей победе. После войны Саддам начал реорганизацию армии, переоснащая ее современным оружием. К 1990 году иракская армия стала одной из самых крупных в мире. Доходы от нефти позволяли тратить большие средства на вооруженные силы без ощутимых потерь в социальной сфере. Наращивание военной мощи Ирака шло одновременно с усилением культа личности Саддама Хусейна. Сотни его портретов висели на улицах каждого иракского города. Любая позиция немедленно подавлялась. Против требующих автономии курдов Неоднократно применялись боевые отравляющие вещества, но поскольку Ирак считался союзником США, никаких претензий со стороны Запада к нему не предъявлялось.